Следующие несколько часов прошли в авральной работе. В торговом зале собралась немалая толпа. Люди обсуждали последние новости и заедали стресс сладостями. Куда же без этого? Над городом появилось небывалое прежде количество драконов. По свидетельствам очевидцев их было несколько десятков. Они то и дело поливали купол огнем, но диковинное заграждение держалось и не пропускала пламя. Я представила, что было бы с крышами домов, не имея город такой защиты, и мне стало дурно. Но отвлекаться на размышления, к сожалению, времени не было. Я торопилась как можно скорее выполнить заказ цензора. Ведь если он придет, как и обещал, через час, меня даже некому будет заменить. Шоколадные торты премиум-класса пока умела делать только я. Вот только приготовить торт за такое короткое время даже с моими навыками было невозможно. Хоть я и осваивала магию в самом прикладном бытовом аспекте, к примеру, магию воздуха для взбивания крема, все равно коржи не выпечешь, и они не пропитаются быстрее, чем позволяют законы физики. Поэтому я трудилась, не покладая рук, и старалась не думать, об Айдарелле, которого мы с Хартом уложили в моей постели. На столике рядом дракона ждал поднос с обедом и пары кувшинов компота. Меорин сказал, что Айдареллу нужно прежде всего восстановить силы после кровопотери, и я была с ним согласна. О том, как пройдет наш разговор в свете того, что Айдарелл все время нашего знакомства грозил забрать меня в свой мир и не выпускать оттуда, я решила пока не думать. Буду решать задачи по мере их поступления. Новых козырей в рукаве у меня все равно не появится. Что зря голову сушить? Поэтому на меня снизошло удивительное состояние спокойствия. После того, как я закончила торты и критически оглядела результат, к спокойствию добавилось еще и удовлетворение от хорошо проделанной работы. Первый торт я приготовила из нежнейшего шоколадного бисквита с пропиткой из фруктового сиропа, дающего легкую кислинку, разделила слои сметанным кремом и украсила смесью того же сметанного крема с розами, созданными из темного шоколада. Второй торт был тоже бисквитным, но с ягодным кремом, а в пропитке присутствовал вишневый ликер, а целые без косточек вишни украшали торт сверху. Надо обязательно предупредить цензора, чтобы не давал торт детям, ведь пьяная вишня – десерт исключительно для взрослых. Когда на кухню прибежала Дамира и доложила, что в торговом зале меня дожидается высокий гость, я лишь улыбнулась и вышла к нему в самом благостном расположении духа. — О, прекрасная Людмила! Не передать словами, как я рад видеть вас! — воскликнул господин Дорн, поднимаясь при моем появлении. — Скажу без преувеличения. Это кондитерская, островок умиротворения в этом тревожном городе. Я сделал верный выбор, когда решил оставить вас тут. Если начало речи цензора мне было приятно слушать, то последнее предложение не понравилось. Хорошо, что я сумела сдержаться и не показать своего отношения. — Я тоже рада вас видеть, господин цензор. Как вам десерты? Уже успели попробовать? Я кивнула на стол, где стояла открытая коробка с остатками торта пьяная вишня. — Ох, там лежал всего один кусочек. Я спросила. — Вы что же, съели весь торт? «Один?» «Не весь!» — усмехнулся цензор. «Я оставил немного и тебе, Людмила. Ты ведь согласишься разделить со мной этот прекрасный десерт и выпить вашего замечательного чая?» «Конечно!» — у меня мелькнула мысль отказаться, но я ее отбросила. «Интересно, что Цезарь перешел на «ты». Общаться с ним в любом случае придется, поэтому лучше пусть это будет на моих условиях. Дорнард Дориан с невозмутимым видом положил мне на тарелку оставшийся кусочек пьяной вишни и принялся резать второй торт. Он, похоже, собирался попробовать и его. Неужели осилит? Или у драконов иной метаболизм? Я оценил табличку на фасаде здания и рад то для меня ты делаешь исключение», — заявил цензор. К нам подошел официант и поставил на стол новый чайник чая, а возле меня чашку с блюдцем. Я налила чаю себе и цензору, сделала несколько глотков из чашки и посмотрела надорно. — Что вы, господин Орде я очень рада таким гостям, как вы! Для любого кондитера счастье, когда его десерты едят с таким удовольствием. Я, стараясь не показывать изумление, наблюдала, как цензор стремительно поглощает и второй торт. Приятно слышать, Людмила, но я вижу, тебя что-то тревожит. Меня, как и всех людей в городе, беспокоит нападение драконов, сказала я. — Что произойдет, если они прорвутся сквозь купол? — С тобой и твоей кондитерской решительно ничего не будет, Людмила. С улыбкой, больше похожей на оскал, сообщил цензор. — Для тебя все останется по-прежнему. Сюда заходили драконы, кроме меня. Дважды тут побывал Кридан, который заявил, что он ваш сын. Сказала я, внимательно глядя на непроницаемое лицо цензора. При этом он продолжал с фантастической скоростью поглощать торт, умудряясь поддерживать разговор, не говоря с набитым ртом и не чавкая. В первый раз хотел просто ограбить, а во второй распугать всех клиентов. «Коридан тебя более не побеспокоит». Сенсор едва заметно помурчился. Разумеется, о своем особом статусе тебе лучше не распространяться. А у меня особый статус. Я никогда не позволю себе потерять такую прекрасную девушку, которая к тому же умеет печь великолепные пирожные и торты. И что это должно означать? Я хотела задать вопрос, но цензор тут же добавил. «Я предлагаю прямо сейчас отправиться в твой подвал. Хочу посмотреть, как вы его защитили. Все разговоры и не только. Продолжим внизу». дорн павел рукой, и дрожащая дымка вокруг нас, на которую я прежде не обращала внимания, на миг замерцала и пропала. На столе остался только кусочек пьяной вишни. Я съела едва ли треть. Цензор же уговорил второй торт целиком. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться и сделать приглашающий жест рукой. Я только надеялась, что Цензор не опознает магию Айдарелла и не поймет, что тот совсем недавно был в подвале.